Глава шестая. Долгий вечер трудного дня. Перед тем, как продолжить, инквизитор позвонил в колокольчик и велел тут же заглянувшему конвоиру. Павел, позвоните Фридриха и Иронима. Слушаюсь, Герр Поттермейстер. Рявкнул тот и скрылся за дверью. А инквизитор посмотрел на Стаса и размеренно сообщил. У вас был трудный день, Герей Синецкий. Вам следует отдохнуть. Сейчас мой коммердинар вас проводит и обо всем позаботится. Полагаю, вы голодный. Стас кивнул, стараясь, чтобы это не выглядело слишком поспешно, и признался: очень хочется вымотаться. Только мои вещи. Он оглядел себя и поморщился, что не укрылось от бесстрастного взгляда инквизитора, который тут же заявил. Капитул окажет вам все возможное в данном случае гостеприимства. Разумеется, вы должны понимать, что будете находиться под охраной ради вашей собственной безопасности. В камере? Прямо уточнил Стас, пытаясь разглядеть на бледном тонком лице хоть какие-нибудь эмоции, и не находя. Идеальный покерфейс, чтобы его и вещи мне тоже не вернут. Не представляю, что из этого. Глянул инквизитор на содержимое его сумки. Может, вам здесь пригодиться. Ваши деньги у нас не в ходу. Боюсь, вы даже обменять их не сможете. Польза остального тоже весьма сомнительна. Однако насчет камеры вы ошибаетесь. Это не обязательно. Вам только категорически запрещено пытаться покинуть территорию капитула. И рассказывать кому-либо о том, как вы сюда попали. Я имею в виду точные обстоятельства. Педантично уточнил он. Код без жетона — это ваше дурное место, другой мир. Вы меня понимаете? Понимаю. Уныло ответил Стас. Впрочем, несколько ободрённый оговоркой, что камера не обязательна. То есть мне вообще молчать, кто я такой? Ну зачем же? Можете говорить, что вы путешественник из Москвы. Подумав несколько секунд, разрешил инквизитор. Имя и род занятий тоже не секрет. Ехали в Вестенштадт, заблудились, набрели на дом травницы Марии. Хотя здесь вам вряд ли станут задавать вопросы. В свою очередь, вам тоже не следует спрашивать никого из моих подчиненных о любых служебных делах и вообще. «Поменьше болтайте, это всем пойдет на пользу». «А хоть что-нибудь узнать можно?» — не выдержал Стас. «Что это была за женщина? Что она со мной собиралась сделать? Что такое та страна? И при чем тут код?» «Это требует слишком долгих объяснений», — поморщился инквизитор. «Я не отказываюсь ответить на ваши вопросы, но давайте отложим большинство из них хотя бы на завтра». Нам все равно предстоит еще один допрос, а, возможно, и не один. Пока что могу сказать, что женщина, которую вы считали травницей Марии, была злокозненной ведьмой и людоедкой, а кот, вероятнее всего, ее помощником и фамильяром. Учитывая положение, в котором вас нашли, вы подвергались чудовищной опасности, от которой спаслись благоволением Господа. Ну и нашими скромными усилиями. Ведьма, людоедка. И снова вспомнилось сердце в банке, так что Стас передёрнулся и порадовался, что пирог был не с мясом, он ведь его надкусить успел. А также о чрезвычайно удачном стечении обстоятельств негромко добавил секретарь, делая какие-то пометки в листах с допросом. Уж таким удачным, что только позавидовать. Ирония в его голосе насторожила Стаса отчетливой неприязненной ядовитой ноткой. Об этом тоже следовало подумать, но потом, когда хоть что-то прояснится. А пока просто запомнить. Ясно, вздохнул Стас. Буду ждать завтрашнего дня. Позвольте напомнить Герпотор мейстер. Снова очень любезно мурлыкнул секретарь, что завтра у вас вряд ли будет возможность уделить нашему гостю достаточно внимания. Кошачий день, сами знаете, или прикажете отменить? Кошачий? Ах да, верно. Из-под покерфейса инквизитора снова на миг проглянуло нормальное человеческое чувство. которое стас определил как исключительную и обречённую задолбанность. Не нужно отменять, я приму всех, кто придёт до обеда. Кстати, привратника вы пока не нашли. Секретарь хотел ответить, но в этот момент в дверь постучали, и после разрешения войти появился колоритнейший персонаж — совершенно седой старик, сухощавый и подтянутый. с идеальной осанкой и самой угрюмой физиономией, которую Стас мог себе представить. Одет он был в коричневый суконный костюм, состоящий из куртки и штанов, отделанных черно-серебристым кантом. А левую сторону куртки вдобавок украшал серебром же вышитый герб, что-то сложное с вензелем вокруг рыцарского щита, который Стас толком не рассмотрел. Фридрих Иероним, сказал инквизитор почти обычным голосом. Это Гер Есенинский из Москвыи. Гость капитула и лично мой. Он попал в затруднительное положение и лишился всего багажа. Следует найти ему сменные вещи, позаботиться об ужине и ночлеге, а также проследить, чтобы Гера Есенинского никто не тревожил. Вообще никто без моих особых распоряжений. — Слушаюсь, молодой господин. Фридрих и Иероним отвесил поклон, согнувшись в поясе точно пополам и тут же выпрямившись. — Ваша милость, прошу следовать за мной. Стас поднялся, чувствуя, как еще миллион вопросов теснится на языке, но понимая, что вряд ли получится задать их прямо сейчас. Однако все-таки обернулся от двери и спросил. А как же внучка? Это женщина, ну травница Мария. Она сказала, что из деревни к ней должна прийти внучка. С ней ничего не случилось. Инквизиторы, секретарь переглянулись, и второй хмыкнул, а первый все так же бесстрастно посмотрел на Стаса и пояснил: у травницы Марии никогда не было внучки и вообще не было родных. Учитывая обстоятельства, хоть с этим повезло. — Идите, Герр Ясенецкий, с господом. Доброй вам ночи. Когда Фридрих и Иероним, шагая широко и легко, несмотря на возраст, вывел Стаса на крыльцо, оказалось, что уже стемнело. В допросное время не ощущалось, а светильники, масляные, как только сейчас понял Стас, и вовсе сбивали с толку. Но теперь-то понятно, что уже вечер. Так инквизитор назвал месяц июнь и июнь значит и тоже семнадцатое как дома правда здесь шарота и долгота наверняка не питерские так что со временем а ничего не понятно со временем Стас тоскливо подумал о разряженном айфоне, который превратился в бесполезный кусок пластика, и поплелся за Фридрихом иеронимом. Кстати, им какое-то знакомое. — Точно, блин. — Простите, вас не Мюнхгаузеном зовут? — поинтересовался он. — Нет, ваша милость, — бесстрастно ответил старик. — Моя фамилия Кройц. — И ни одного Мюнхгаузена вы даже не знаете? — допытывался Стас, чувствуя, что подозрительно близок к истерике. Совсем — Совсем-совсем? — Имею честь и удовольствие, — последовал такой же идеально невозмутимый ответ, словно говорил голосовой помощник. — Ваша милость желает перед ужином освежиться. — Освежиться? — Обязательно желаю, — выдохнул Стас. — Просто мечтаю. Фридрих и Ироним, оказавшиеся не тем самым Мюнхгаузеном, решительно свернул к небольшому строению слегка на отшибе. Смерил Стаса пристальным взглядом с головой до ног, распахнул перед ним дверь и заявил. — Извольте воспользоваться, а я, пока ваша милость моется, поищу одежду на смену. Стас только молча кивнул и шагнул через порог, обнаружив за дверью маленькую, но чистую баню. Комната для раздевания с крючками по стенам, за ней одно единственное помещение с печкой и парой котлов. Полок нет, значит париться здесь не положено. Так, просто помыться. А еще и полумрак, потому что за окном во дворе висит на столбе какой-то тусклый фонарь, вроде как тоже масляный, но света от него только лоб не разшибить. Стас вздохнул и полез в котел на печке. Вода и даже тепленькая, примерно комнатные температуры, что в его положении уже роскошь несказанная. Нашел себе деревянный ковшик и кусок мыла темного, почти без запаха, но дающего плотную светлую пену. Торопливо раздевшись, Стас намылился с головы до ног, понимая, что следует торопиться, если фонарь за окном потухнет, здесь будет темно, хоть глаз выколи. Подумав, напился из котла, решив, что вода в нем вполне могла успеть закипеть, а значит, не хуже той, что ему принесли в камеру. Вспомнилась бодейка, которую он притащил тетушке Марии. «Ну, хоть не предложила в баньке попариться, про бормоталон, растирая мыло по телу. А то, знаем мы эти подходы с накорми, напои и так далее, людоедка! Брррр! А эти, значит, и вправду инквизиция. Спасли, притащили к себе, даже в камеру пока не отправляют. Все так хорошо, что аж не верится». Мочалки в бане не обнаружилось, да и пользоваться чужой он бы не стал. Поэтому просто ожесточенно отскребался ногтями. Ванну бы, а не будет тебе, станик в ванной. И любимого геля не будет, и шампуня, и еще кучи мелочей, без которых жить можно, но очень грустно и неудобно. Блин, а зубы чем чистить? Он набрал в рот воды, как мог тщательно прополоскал и сплюнул. Допустим, щетки какие-то здесь точно есть, а вместо пасты что, беловый порошок? Ладно, господа инквизиторы, между прочим, выглядят довольно ухоженно, так что не все так плохо. Не все же, правда? Намылив волосы еще раз, стас поболтал ковшом в котле и обнаружил, что вода заканчивается. Конечно, в другом котле есть холодное, а печь, наверное, можно растопить заново, но... Он искренне содрогнулся, подумав, сколько сложности это вызовет, и быстро домылся остатками теплой. Опять же, есть хотелось так, что желудок узлом завязывался. За дверью между тем что-то засветилось, и, выглянувшись, Стас увидел Фридриха Иеронима. который в одной руке держал фонарь, от которого шел резкий запах горячего масла, а на сгибе другой — стопку одежды. — Извольте, ваша милость, — церемонно сказал старик. — А ваши вещи я завтра отнесу в прачечную. — Огромное вам спасибо, — выдохнул Стас, сцапал предложенное и торопливо принялся одеваться. Так, рубашка, кальсоны... С последними все оказалось не так просто, как он надеялся, потому что нижнее белье, хоть и сшитое из тонкого полотна, было непривычного кроя. Вместо гульфика имела какой-то идиотский кармашек из складочек и крепилась на поясе завязками. ЗАВЯЗКАМИ! Ну и не растягивалась ни в каком направлении. Конечно, поэтому сел неудобно и непривычно. Зато чистое пахнет мылом. Надевая плотные темные штаны и что-то вроде куртки, Стас очень старательно гнал мысли, что будет делать, когда и эта одежда испачкается. С бельем, между прочим, это уже завтра случится. Как же, кстати, если честно, пришлось гостеприимства под тормеистора. Вот что бы вы, Герр Ясенецкий, делали в лесу? Да хоть и в городе, без денег, без крыши над головой и обещанного ужина. — Давай уж прямо станек, — сказал он себе. — В незнакомой социальной структуре выжить ничуть не легче, чем в дикой природе. И когда ты попал бы в неприятности, это был вопрос времени, причем ближайшего, Так что сиди, как та лягушка в кувшине сливок, шевели потихоньку лапками, глядишь, и получится сбить хоть какой-нибудь кусочек масла, чтобы передохнуть на нем и подумать, что делать дальше. Он пригладил влажные волосы ладонью, посмотрел на Фридриха и Иеронима, показывая, что готов, и старик вышел из бани тем же размеренным длинным шагом. — Скажите, господин Фридрих Иероним, — начал Стас, пытаясь сообразить, как обращаться к коммердинеру местного начальства, то есть наверняка довольно важное особе в местном табеле о рангах. Судя по тому, что возмущение не последовало, вряд ли он сильно ошибся. — Я, боюсь, не очень хорошо расслышал фамилию Герра Поттермейстера. — К нему ведь так положено обращаться? — Извините, я издалека и плохо знаю местные порядки. — К геру-паттермейстеру следует обращаться гер-паттермейстер, — последовал дивно-содержательный и логичный ответ. Затем Неменхаузен немного подумал и явно сжалился над диким московитом, продолжив. — Когда молодой господин не на службе, к нему можно обращаться ваше сиятельство. — И сиятельный гер-моргенштерн. Еще немного подумал и решительно закончил. Однако он всегда на службе. — Благодарю, — отозвался Стас, и Фридрих Иероним величественно кивнул. — Моргенштерн! С ума сойти можно! Это даже круче Мюнхгаузена, который не Мюнхгаузен вовсе. — Кстати, а сиятельство — это чей титул? Граф или барон? Боюсь, если еще об этом спросить, совсем дураком и невероятно себя выставлю. Такие вещи в сословном обществе всем известны просто по умолчанию. Одно ясно: этот сиятельный патермейстер птица важная. Хорошо это или плохо?、А、зависит от того, смогу ли я с ним поладить. Если смогу, очень хорошо, если нет, совсем наоборот. Он прошел за Фридрихом и Иеронимом по двору, отмечая, что навстречу никто не попался, только под навесом у одной стены горит фонарь. А спиной к нему и немного в стороне, чтобы даже такой слабый свет не бил в глаза, сидит пара здоровых парней с какими-то железками на голову. Значит, капитул охраняется и днем, и ночью. Что там потермейстер говорил про запрет выходить наружу? — Да, пока здесь можно на халяву помыться и пожрать, я сам никуда не уйду, — клятвенно заверил инквизитор Истас. — Не выгоните, во всяком случае, пока не проясню все, что касается возвращения домой и этого гадского кота. — Вот кажется мне, что с котом не все так просто. — Если он помощник ведьмы, почему он меня спасал? Сначала заманил, правда, кстати... А точно заманил. Может, он вообще у нас был по каким-то своим делам, потом решил домой вернуться, а тут мы кинулись его спасать, причинять добро и наносить ласку. Кот от нас убежать пытался, мы за ним, вот я и вляпался. Могло такое быть? Еще как. Непонятно, правда, зачем ему мне помогать. Стоп. Так этот Маргинштейн серьезно имел в виду, что кот говорящий? Извольте пройти сюда, ваше милость. Стас послушно поднялся по ступеням небольшого флигеля, пристроенного к основному зданию. Короткий коридор, темная комната. Фридрих ироним достал откуда-то свечу, поджег ее от своей лампы и ваткнул в небольшой подсвечник на столе. Извольте подождать, ваше милость. Изврек он тем же бесстрастным тоном. Я. Принесу ужин. Оставшись один, Стас огляделся. Ну, не люкс, но по сравнению с камерой совсем другое дело. Нормальное окно во двор, застекленное и прикрытое светлой шторкой. Кровать имеется, причем с подушкой, одеялом и чистым бельем. Стол со стулом, подсвечник. Опять же, блин, а уборный у них где? Так и не сходил ведь, а уже давно поджимает. Ох, только не говорите, что тут приняты ночные горшки. Заглянув под кровать, Ста стихоньку выматерился от полноты чувств. Так и есть, ночная ваза, чтоб ее фаянсовая чистенькая, ну горшок, да халер же ясно. Едва он встал, вернулся Фридрих и Иероним и поставил на стол поднос с парой тарелок и большой чашкой в неизменных розочках, от которых Стаса едва не передернуло. Но хоть без пирога обошлось. Точнее, как раз пирог на тарелке и был, но не яблочный и не с мясом, чему Стас от души обрадовался. — Это с рыбой? — уточнил он. Налчно глядя на приличный такой ломоть, даже в холодном виде аппетитно и характерно пахнущий. Так точно ваша милость, сообщил Фридрих Иероним. Деньже, постный. Ах да, протянул стас, я и забыл, то есть запутался. Ты не просто в чужом обществе, сказал он себе, а оно, это общество, еще и напрочеррилгиозное. Религия, сословность, этикет, не вздумай об этом забыть, станик, а то тебе здесь плохо придется. Прикажете дождаться, пока поужинать идти, или утром забрать? невозмутимо поинтересовался коммердинер. «Эм, а, утром, наверное, поспешно отозвался Стас. Не хочется доставлять вам лишних неудобств. Услужить гостю молодого господина мой долг с достоинством парировал Фридрих Ироним. Тогда будьте любезны, попросил Стас и за всех сил воскрешая в памяти соответствующую лексику он почерпнутые из литературы и кино. Проводите меня еще в уборную. Я как-то не привык, то есть отвык. Он тоскливо глянул под кровать, туда, где скрывались местные удобства, и умоляюще посмотрел на Нименхаузена. Нет, но、ну、должна же у них здесь быть и уборная. Как пожелаете, последовал ответ. Уборная, к счастью, обнаружилась совсем неподалеку, стоило выйти из флигеля на задний двор. Истас с облегчением прикинул, что даже ночью, если приспичит, найдет ее сам. — А жизнь-то налаживается, — усмехнулся он, распрощавшись с Фридрихом и Иеронимом на пороге своей комнаты и впиваясь в холодный, но восхитительно вкусный рыбный пирог. В чашке оказался теплый травяной чай, вроде бы с мятой и ромашкой. — А уж молока теперь долго не захочется. Так вот, о жизни с базовыми потребностями пока все в порядке. Его накормили, устроили и пообещали относительную безопасность. Наверное, все-таки сочли жертвой, из которой можно и помягче. И только вопрос насчет говорящего кота никак не давал покоя, потому что на допросе Стас на него ответил машинально, не подумав. А теперь заднюю включать поздно. Да и признаваться как-то страшновато, а может мне все-таки почудилось? Утешал он себя, допивая чай и с сожалением глядя на опустевшую тарелку. На вторую вы лежал только салфетка из тонкого полотна и с вышитым уголку. Стас вытер ей губы и пальцы, аккуратно положил обратно на поднос. Ужин получился вполне приличный, но после такого дня... можно бы и больше съесть. Супермаркетов здесь тоже нет, напомнил он себе. И пиццу никто не доставит. Да что там доставка, ты даже на местную кухню вряд ли попадешь. Так что ни тебе холодильника с вкусняшками, ни вопросов, что приготовить от милой розочки Моисеевны, и питаются здесь совсем иначе, если что. Я хочу вернуться домой. — сказал он неизвестно кому, дунув на свечу и на ощупь укладываясь в постель. — Я должен вернуться, и вернусь обязательно. Нечего мне здесь делать. Неизвестно кто, разумеется, промолчал, и Стас почти мгновенно вырубился, словно в нем, наконец, кончился заряд. Ему приснилась бабушка, они с Розочкой Моисеевной сидели на кухне и смотрели в окно. На огне ночного Петера еле заметный силуэт поднятого моста. Стас изо всех сил попытался рвануться туда и сказать, что с ним все в порядке, но ничего не получилось, как будто их разделяло толстенное стекло. Господин Есенинский, что ж ты за болбес такой? – вздохнул еле слышный голос. Стас узнал Ярька и возмутился, что не виноват. Но и Ярик тоже пропал, а Стаса затянула черная глубина сна. Перо монотонно шуршало, Фильдс заканчивал опись вещей. Вот он положил перо на подставку, дал документу несколько мгновений просохнуть, для верности промокнул его листком рыхлой бюварной бумаги и уронил. Готово, герпатермейстер. Благодарю, отозвался Вида и посмотрел на предметы, так и лежащие перед ним на столе: учебник с пометками прилежного ассистента, ключи, и кошелек, пакет с нитками и зажигалка. Судя по названию, что-то вроде механического огнива. Может быть, позже он попросит Есенинского показать, как оно работает. Ничего колдовского в этих вещах нет. И вообще-то можно было бы вернуть их хозяину. С другой стороны, это доказательство ино мирного происхождения герраспиранта. И как таковое может быть интересно ордену. Нитки с крючком и ключи нет, разумеется. А вот книга, iPhone и другие безделушки. Впрочем, вещи-то пустяки, главное их хозяин. «Верно ли я понимаю, что вы решили не докладывать обермейстеру Шварценлингу обстоятельства этого дела?» Поинтересовался Фильдс, не поднимая взгляда от бумаг, который аккуратно протыкал шилом. Игла с суровой нитью уже лежала возле секретаря, готовая для сшивания листов. «Нет, неверно», — спокойно ответил Вида, ожидавший этого вопроса. Все обстоятельства будут ему доложены в соответствующие сроки и после проведения первичного расследования. Мне напомнить вам, что инструкция требует сбора доказательств перед передачей дела. Благодарю, не обязательно. Голосом секретаря можно было заливать препараты вместо уксуса, таким кислым он был. Вида вздохнул и снова потер виски, а потом устало заговорил, тщательно выбирая слова. Показания Гера и Синецкого очень интересные, однако их следует проверить и соединить с теми сведениями, которые у нас имеются. Я почти убежден, что Есенинского действительно привел Фомилья. Но подавать отчет в таком виде преждевременно, как минимум. Георг Теренс должен нарисовать портрет ведьмы для возможного опознания, а мы исследовать ее тело на случай имеющихся особых примет. Еще нужно провести более тщательный обыск дома и отправить егеря с собакой по следу Исинецкого, найти камень, который он упоминал. След, конечно, остыл, но завтра еще вполне можно поискать. Мы слишком мало знаем о том, как фамильяры приводят ведьмаков. И эти сведения могут оказаться важнее всего. А пока вы будете проводить расследование, Гермосковит окажется приманкой для кота. С ядовитой любезностью подсказал Фильдс. Простите, но я не вижу другой причины держать его на свободе. Не на свободе, а в пределах капитула, парировал Вида. Ну а я не вижу причины держать под замком человека, чья вина не определена и не доказана. Даже если он пришел в наш мир за котом, это еще не значит, что вследствие действий онового может провалился случайно. Вы сами в это верите, Герпотормейстер? Брюзгливо усмехнулся Фильдс. Да знание — это ведьмак, предположительно седьмого ранга. И даже если будущий ведьмак — это лишь вопрос времени, вы знаете хоть один случай, чтобы пришедший оттуда — он неопределенно махнул рукой с иголкой — отказался заключать контракт? Наши урожденные иногда отказываются частью за это их вала, но те никогда, иначе их не призвали бы. Если нам неизвестны о таких случаях, это не значит, что они невозможны. Также спокойно сказал Вида. Во всяком случае, Господь наш дал всякому разумному созданию своему свободу воли и выбора. — Ясенецкий может согласиться, но и отказаться тоже может. — Вы в это верите? — Фильдс посмотрел на него в упор. — Поттермейстер, не играйте словами. Скажите, что вы сами верите в такой исход. — Я на него надеюсь, — тихо сказал Вида, с трудом шевеля губами. — И готов нести ответственность за свой выбор. И за его выбор тоже. — Ответственность? «Господа ради! Вас ждет лишение сана. Впрочем, сын графа Моргенштерна не слишком много от этого потеряет». «Нет, насчет уксуса вида ошибся. Голос секретаря сочился крысомором. «От большой ответственности, полагаю, вас прикроет титул отца». Но вы хоть представляете, на что способен фамильяр шестого ранга, истово желающий прорваться к своему подопечному? Точнее, не к нему, а к седьмому рангу. Но нам от этого не легче. Думаете, нас защитит дюжина рейтеров? Или полагаетесь на свои способности? Думаю, обермейстеру Шварценлингу и на это не приходится рассчитывать. Уронил вида, больше всего на свете мечтая пойти и лечь спать. Насколько мне известно, он рукоположенный клирик, а не истинный. У него шанса справиться с фамильяром и вовсе нет. Если вы так все хорошо просчитали, господин Фильдс, скажите мне, что будет, когда Ясенецкого увезут, и фамильяр останется ни с чем? — Он бросится вслед за ведьмаком, — парировал секретарь. И это уже будут не наши сложности, а охраны, которую представит к ведьмаку Шварцендлинг. Уж истинного клирика, а может и пару обермейстер для такого дела найдет. Беда в том, что вы при этом останетесь без подвига, верно, герр патермейстер? Вы же этого хотите? проявить себя, совершить славное деяние. Чтобы ваш покровитель вспомнил о вас и вернул к себе подкрылышко? Что? Вида уставился на секретаря в полном смятении. Предположить, что он ради карьеры, допустим, да даже ради наставника? Фильц, о чем вы говорите? В мыслях не было. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а потом секретарь скривился и бросил: в самом деле? Надо же. Встарею, не распознал. Тогда все еще хуже, чем я думал. Ради Господа лучше бы вы хотели выслужиться, а подставлять целый капитул ради бредней и романтичного дурня, возомнившего себя святым паладином. Фильдс не выдержал вида отчаянно краснее, так что у него даже уши с шеей загорелись. Что вы себе позволяете? Да если бы я мог себе что-то позволить, с явным отвращением проговорил секретарь. Что ж, как знаете, порядок вам известен: неделя на предварительное расследование, три дня на подведение итогов и написание отчета. Если через десять дней вы не отправите Шварцендингу доклад, уж простите, это сделаю я. Вы мне сейчас угрожаете? Вида, который краснел от смущения, а от гнева напротив всегда бледнел, почувствовал, как кровь отхлынула от щек, а потом внезапно успокоился, высокомерно поднял бровь и напомнил. «Своему начальнику?» «Я ставлю в известность!» Так же ровно и с тщательно отмеренной холодной любезностью сообщил Фильдс. Возможно, своего начальника, а, возможно, юного романтика, не понимающего, во что он ввязывается. И в том, и в другом случае я искренне надеюсь, что Орден не пожалеет о своем решении доверить вам капитул. Я тоже, видокивнул вставая, и едва не покачнулся. С тоской подумал, что завтра отдохнуть тоже не удастся. Если у него всего лишь десять дней, их следует провести с максимальной пользой. Извольте ни с кем не обсуждать положение Есенинского. Он останется под охраной на территории капитула, но не в камере. Таково мое решение. Ведь、да、поможет всем нам Господь. С застывшим лицом закончил Фильц.